Глава 27. Миша начал названивать через час, но я уже сидела в ночном кафе за ноутбуком с небольшой сумкой своих вещей. Самое необходимое плюс наличность на первое время. Самое главное сейчас найти мою девочку, и первое, что я сделала это залезла в сеть, чтобы порыскать Максима или Светлану Оденцовых. Нашла их какие-то старые фотографии с благотворительного мероприятия вместе с детьми. Демьян и Леной. Значит, они занимаются или занимались благотворительностью? В этой сфере и у меня хватало знакомых. И пока я ждала ответа от Жени Мазур, с которой одно время плотно общалась Ирина, я залезла в популярную сеть. Сложно. Сочетание имени и фамилий несколько сотен тысяч, но, судя по фоткам в сети, никого похожего. Глаза от просмотра лиц и личных страниц уже слепались. Телефон на столе уже давно разрядился, а я его больше не стала включать. Более того, оставила в кафе и вышла из здания. Почему-то не сомневалась, что скоро сюда заявится сам Миша, выявив мою геолокацию. Он сам учил меня пользоваться одноразовыми телефонами. Новенький такой уже лежал в моём рюкзаке. Стоило мне выйти из кафе и зайти за угол дальнего здания, как недалеко свистит шинами машина Миши. Я замер, и смотрю, как он залетает в кафе, выбегает с моим телефоном. Ни хера не понимает, очевидно. Возможно, даже подумает, что меня похитили. И эта идея кажется мне просто гениальной. Я жертвую своим новым телефоном и пишу ему сообщение. Твоя сучка у нас. Не сообщай в полицию и жди дальнейших инструкций, если хочешь, чтобы она осталась жива. Отправляю и смотрю, как он читает. Тянет дрожащую руку к волосам, и я вместо того, чтобы переживать, наслаждаюсь его болью. Она всё равно никогда не сравнится с той, что испытываю я. Бросаю телефон в ближайшую урну, натягиваю капюшон и ухожу в ночь. Захожу в ближайшее ещё работающее метро, залезаю в поезд и прячусь там, пока не погаснет свет. Темно остаюсь спать на полу, полово возбуждённая от будущей встречи с родной дочкой. с человечком, ради которого столько пережила. Утром просто возвращаюсь в то же кафе, где можно за небольшую сумму посидеть за ноутбуком. Он у меня старенький, ещё времён Ирины, а тот, который подарил Миша, я оставила у него. Продолжаю листать одинцовых, пью свой кофе, замечая, как мимо начинают ходить молодые парни и девушки. Почти у каждого в телефоне социальная сеть и целые ветки переписок. Это наводит на мысль, И вместо родителей я забиваю детей. Бинго. Вот тебе и школа Лены, вот тебе и институт Демьяна. Вот тебе и семейные фотки в огромном доме с бассейном, где вдалеке видно родителей с маленькой девочкой на руках. Сердце пропускает удар, когда узнаю эти кудряшки. Это лицо с сердечком. Она просто чудо. Моё чудо, которое совершенно незаконно у меня отобрали. И я верну её. У любой ценой. Смотрю последнюю фотку Демьяна. Вижу геолокацию, которая светится как яркое пятно на чёрно-белом фоне. Это Московская область. Это в глуши. Но чёрт, и туда можно добраться. Еду на вокзал и беру билет на электричку до ближайшей станции. Потом беру новый смартфон, симку с маломальским интернетом. Захожу на почту и вижу сообщение от Мазур. Привет, Алиса. Очень по тебе скучаю. Одинцовых лично не знаю, но долго были активными меценатами, в том числе по детским домам. Позже стали помогать материально, но на мероприятиях больше не появлялись. У них трое детей: Демьян, Лена и Олеся. Олеся. Круг словно замкнулся. Я читаю и перечитываю, читаю и перечитываю, смотря, как строчки расплываются от слёз. Зачем они дочку этим ужасным именем назвали? Она Элла. Элла. Они украли её. Украли мою девочку. Меценаты хреновы. А может, это вообще всё они организовали, чтобы её украсть? А Миша помогал? С самого начала всё знал и просто издевался надо мной. Голова дико болит начинает. Перед глазами пелена и только лицо моей девочки, которую я обязана забрать. Я скачиваю карту нужной местности. Затем отключаю сеть и сажусь в электричку. Еду почти 3 часа на твёрдых пластиковых сиденьях, сжатая со всех сторон садоводами. Но это всё мелочь, потому что перед глазами она, моя дочка. Я должна её забрать. Я приезжаю на нужную станцию, и тут ещё нужно пройти несколько километров пешком. Я бреду долгое время по просёлочной дороге, иногда выходя на трассу. Машины не торможу, упорно продолжаю идти пешком. Пока наконец не появляется очертание дома. Всё тело электричеством прошибает. Я не устала, наоборот, возбуждена и счастлива, что добралась туда, куда так хотела. Счастье, что Элла уже так близко, рукой подать. Огромные кованые ворота, крыша зелёного цвета, усадьба, скрывающаяся за деревьями. Всё это говорит о том, что люди заботятся о своей безопасности. А ещё, скорее всего, не сами убираются, а кого-то нанимают. Пока я шла сюда, видела большой парк в небольшом городке рядом. Туда и направляюсь. Сажусь на скамейку и начинаю ждать. Ем периодически, только ночью иду в ближайшую гостиницу помыться. Утром возвращаюсь и начинаю ждать. Удача улыбается мне спустя 3 дня. Я уже на таком взводе, что готова ломиться в огромные ворота. Ну, вот они. Мать и дочь. Идеальные, красивые. Приезжают на красивой чёрной машине с затемнёнными окнами. Выходят. Елочка моя. Тихий ветерок буквально несётся на площадку. Её встречают дети, они тут же бегут занимать позиции в игре. Такая счастливая, такая радостная. Женщина, что украла моего ребёнка, что-то ей кричит. Почему она вообще на неё кричит? Сука, выдрать бы ей все волосы белые. Она косит под Элло, всё равно не похоже. Это же видно невооружённым взглядом. Эта тварь отвлекается на телефон, как и все непутёвые мамаши, а я буквально магнитом тянусь к моей девочке. Хочу её потрогать, хочу прикоснуться, ощутить её запах. Она в толпе детей, к ней не подобраться. Но удача мне улыбается. Мячик, с которым они играют, катится ко мне. Ну разве это не удача? Я почти счастлива, она так близко. Она так хороша в своём синем костюмчике, что дух захватывает. Эти её глазки-пуговки на чистом личике. Оно кажется белым, кажется, что её не касался ни один солнечный луч. Она чистая, такая нежная, такая яркая. Она будет просто красавицей. Она просто совершенство. Отдай мне мяч, говорит она, проглатывая некоторые звуки. Они что, не занимаются с ней? Пожалуйста. Ну, держи, протягиваю. А ты не видела тут котёнка? Котёнка? Загораются её глазки. Как же я хотела в детстве котёнка. Но у матери была аллергия. А какого? Беленького такого пушистого с бантиком. С бантиком? А какого цвета? Синего? Люблю синий. И я люблю синий. Не видела? Кого? Котёнка. А? Нет? Вы его потеряли? Потеряла. Хочу найти. Поможешь? А куда он побежал? И вон туда, указывая в деревья, бросая взгляд на горе Мамашу. Она смотрит прямо на нас, и я напрягаюсь всем телом на машуей с улыбкой. Она кивает в ответ. Наверное, думает, что я чья-то мама. Да. Это чудесной девочке. Сердце поёт. Руки дрожат, как хочется обнять её, к себе прижать, никуда не отпускать. Поможешь найти? А вы мне дадите его погладить? «Даже», — говорю заговорщически, «дам подержать». «Ура!» — хлопает в ладоши, поворачивается к этой женщине и машет ей, радостно, совершенно беззаботно. «Пошли искать котика!» Протягиваю ей руку, и она добровольно ее берет, уже доверяя мне. Я закрываю глаза, испытывая почти экстаз, Чувствуй тепло ручки своей девочки, и я больше никому её не отдам.